Бертрис Смолл. Непокорная. Эпиграф. Всем, для кого главное в жизни – любовь. Часть первая. Винсонг. 1811 год. Глава 1 Полагаю, вы отдаёте себе отчёт